Девушка стояла у холодильника, застыв на месте с пакетом королевских креветок. Вместо двух оказался лишь один. Как так? Вчера она лично смотрела, планируя на бизнес-ланч основным блюдом поставить сырный суп с креветками. Сегодня их не трогали. А значит, их использовали для личных нужд. Неужели? И кто? Как быть? Невероятно ужасный день. Как никогда всё летело из рук. После аварии, когда друг байки разобрал его, она отправилась на работу. Как назло, управляющий ресторана Максимов Артур Николаевич попался ей на пути и начал отчитывать. Девушка попробовала объяснить свое опоздание, но мужчина не слушал, заявив, что на ее место очень много желающих. Поэтому если еще он увидит подобное, то обязательно подумает о том, чтобы убрать безответственного работника с такой престижной должности. Было обидно слышать подобное. Разве она заслужила? Максимов вечно недоволен, особенно после признания, что есть любимый парень, и её не интересуют временные отношения с ним. А что ещё было сказать, когда Артур начал намекать на секс, если она хочет дольше задержаться здесь? И теперь управляющий откровенно искал повод уволить Алексееву. Раньше их не было. Елена не переживала, но авария сделала своё дело. Подув на чёлку, девушка провела языком по зубам и, убрав в ящик пакет, закрыла холодильник. Ещё немного, и она пойдёт домой. Впервые она не могла дождаться окончания рабочей смены. Жаждала, мечтая, плюхнуться в кровать и уснуть, чтобы прийти в себя и начать новый день. Казалось, сегодня мир настроен против неё. Решив, что долго бездельничает в рабочее время, девушка поспешила в кухню. Только вошла, как услышала голоса двух заготовщиц. «Да, Артурчик точно сказал, что послезавтра приезжает генеральный директор с проверкой, представляешь? Поэтому мой пупсик так нервничает». Лена нахмурилась. Не могла она спокойно слушать, как сотрудница называет управляющего пупсиком. Не укладывалась в голове. «Разве можно так откровенно выставлять свои отношения перед всеми? И ладно бы, Мохова считалась его девушкой, но нет». очередная любовница, которая телом добивалась должности. Алексеева скривилась, уже точно подозревая, кого поставят на её место. Интересно, и как вертихвостка готовить будет? Мохова совсем ничего не умела делать, кроме как языком чесать. Сплетница и лентяйка, насколько Алексеева могла судить. «А ты не знаешь Дмитрия Александровича? Почему?» «Нет, я тут недавно же, но пупсик...» Елена схватила кастрюлю с мясом, отмечая ровные куски свинины. Натянула тонкие перчатки и принялась отбивать молотком, не желая слушать, но признавая, что ей интересна обсуждаемая информация. «Егоров — зверь», — с чувством поделилась Петрова, полная женщина невысокого роста. Она посмотрела по сторонам, чтобы создать завесу некой загадочности и важности, а потом продолжила. «Его тут все боятся». Он не разговаривает и рычит. Если случайно кто-то из персонала совершил ошибку, немедленно увольняет. А в последний раз довёл девушку до слёз своими замечаниями. И такой враждебный, прямо-таки сожрать готов. Я бы к нему никогда не подошла. Помню, наша официантка Валя понесла ему ужин, споткнулась и схватилась за него. Так её через пять минут уволили. Представляешь, какой монстр. Надо же, разве бывают такие люди? Хотя мне достоверно известно, что да. И сегодня с подобным познакомилась. Подумала девушка, вспоминая момент, когда друг байкера усаживал его в свою спортивную машину. Мужчина обернулся и заострил внимание на ней. Пронзительный, внимательный, испепеляющий. С таким грубым мужланом больше не хотелось встречаться. А ещё говорят... что у него женщины не задерживаются больше одной ночи в постели. Ужас. А потом он швыряет ей чек на крупную сумму и выгоняет. Сволочь. «Думаешь?» «Мне кажется, это не столь жестоко. Если сумма достойная им...» А «Аня, ты что? Думаешь, он просто так такие деньги даёт? Вероятно, делает что-то омерзительное с ними. Ой, у меня даже мурашки побежали». Пробубнила Петрова, отправляя очищенные картофели в миску. «Ты права». И я бы никогда не изменила своему пупсику ради денег. Вот женимся?» Алексеева закусила губу, сдерживая смех. «Надо же, не изменяла бы». Как сказала, эта вертихвостка вешалась на всех, как только управляющий отправлялся в свой кабинет. Она отчаянно искала выгодную партию, пользуясь своим роскошным телом и смазливым личиком. Алексеевой было плевать на неё. Мохова окончательно пропиталась фальшью, бесстыдством и наглостью. поэтому держалась на расстоянии. Лена не могла с ней общаться, что не скрывала. Слишком её раздражало столь безобразное поведение заготовщицы. Послышались шаги, и в помещение вошёл высокий, светловолосый мужчина с небольшим выпирающим животом. Погладив ладонью по идеально выбритому подбородку, Максимов пристально оглядел всех, задержавшись на Алексеевой, занимающейся отбивными. Нахмурился, не понимая, как молодая девка смогла получить такую должность в свои годы. Нет, как получила, он знал, лично проводил собеседование. А как добилась — это вопрос. Ведь нельзя игнорировать тот факт, что девушка прошла обучение за границей. Работала некоторое время в ведущем мировом ресторане, имеет отличные рекомендации от знаменитого шеф-повара. Такой не откажешь, если хочешь засветиться перед начальством. Его неоднократно хвалили за то, что он нашёл такую умницу. Но её острый язычок выбивал из колеи. Она ведь такая мягкая и добрая. Как же. Попробуй заставь её. Он здесь король, а она его игнорирует. Смеет спорить и учить. Прочистив горло, мужчина грубо спросил. «Где Иванов и Гришин?» М -м, «А они?» Петрова замялась, понимая, что за разговорами не заметила, когда повара горячего цеха вышли. Вечно они скакали, как горные козлы. Не теряя времени, Аня бросилась к мужчине, чуть не налетев на кондитера, занимающегося пирожными, и с восторгом пискнула. «Ой, пупсик, у тебя рубашка помялась». Только оказалось рядом, как вдруг Максимов истерично прогрохотал. «Что ты бегаешь, когда посуда стоит, и нужно убрать в кладовой?» «Но я...» С начала Мохова, совсем не ожидая такого отношения. И это после всего? Да какая бы идиотка смогла так обслуживать этого напыщенного индюка? А она лучшая. Артур раньше был более добр, а последние два дня отказывался от встреч. Она переживала, не забывая искать других претендентов. Она предчувствовала, что скоро её попрут с работы, но всё же надеялась, что сможет в этот раз влюбить в себя мужчину. Немедленно выполнять. И ещё раз трепаться будешь вместо того, чтобы работать. Уволю, поняла?» Кивнув, Анна побежала с глаз долой. Сам же мужчина подошёл к заготовщице и, увидев, как она почистила картофель, рявкнул. «Тебя кто так учил чистить, беспомощная курица? Да ты же всё превратила в очистки. Ничего не осталось. Ослепла. «Простите?» — пискнула женщина, понимая, что он нагло преувеличивает, желая покричать. «Нормально она почистила. Но разве возмутишься?» На кухне только одна женщина могла красиво поставить управляющего на место. И это точно не она. Выдавив улыбку, Петрова принялась как можно слабее давить ножом на картофель, усердно показывая, как старается. Максимов надул щёки и украдкой глянул на Алексееву. Девушка уже закончила отбивать и начала мариновать мясо приправами. Приблизившись к ней, он сказал... «Так где они?» «Вышли перекурить», — спокойно ответила Елена, посыпая приправы отбивные, на секунду щурясь, прикидывая, достаточно ли добавила. «Они совсем уже охерели, что за перекуры. В моём ресторане каждый должен работать на сто процентов. Работать, работать и ещё раз работать!» — нанял идиотов. Резко повернувшись, Лена посмотрела на разъярённого мужчину. И, отмечая, как дрожат его пальцы, поспешно сняла перчатки и направилась в подсобку. Схватив свою сумочку, она нашла валерьянку и, улыбнувшись, вернулась, отмечая, что Максимов продолжает стоять, ожидая её. Накапав положенное число капель в стакан с небольшим количеством воды, девушка вздохнула и подала со словами. «Выпейте. Нервные клетки не восстанавливаются». Мужчина изумлённо смотрел на стакан, потом на девушку. выпячивая губы, обдумывая, а затем поспешно выпил. Убедившись, что управляющий принял успокоительное, Лена всё убрала, помыла руки и вновь натянула перчатки, планируя продолжить своё занятие. Только приступила, как вдруг услышала. «Беспокоишься обо мне, Алексеева?» «Нет», — ответила девушка, как можно резче и безразличнее, понимая, что каждый в кухне сейчас прислушивается к разговору из последних сил. Вернее, её стычки с управляющим на устах всего персонала. «Да, может, я всё же могу рассчитывать на...» «Нет, не можете. Просто вы так громко орали, и я поняла, что есть два решения. Либо мне придётся принять таблетку от головы, либо вам предложить валерьянку. Я выбрала второй вариант». Повисла тишина. Управляющий тяжело дышал, сдерживая себя от гневных слов. Это же надо, какая змея. Фыркнув, Максимов быстро направился к двери, почти выбегая с проклятиями на устах. Алексеева пожала плечами и начала мешать мясо, надеясь, что час пролетит очень быстро, и она пойдёт домой, где сможет отдохнуть. Тяжёлый денёк, невыносимые мужчины.